Глава тридцать пятая. Патогенез. Утром просыпаюсь от громкого шипения Зейраша, доносящегося из кабинета. «Шанрес, давай я тебе таблеточек назначу, успокаивающих. Рай мне нужна живой и здоровой. Совсем затрахал бедную девочку. От вашей каюты сексом веет по всему эшелону». «Каменею. Он действительно сказал, затрахал? Или у меня слуховые галлюцинации?» И что значит «по всему эшелону»? Гадский шайра скинюх. «Раш, ты мне рай разбудишь!» шипит гораздо тише в ответ Шанриас. «Да, я знаю, что скоро ты немного успокоишься, но сбавь обороты. Помедитируй, в конце концов. Кстати, жду вас обоих на диагностику. Заодно посмотрю, как там рай после вашей гимнастики», продолжает настойчиво целитель. «Дираж». Приходи через часок, не торопясь, подниму рай. Обязательно. Есть о чем потрепаться до того, как мы продолжим донимать сушса. Вызову к нам навстречу Харшада. Он следил вчера на 63А за обледнохвостым, озвучивает планы командор. А я и не заметила, как капитан Кшатри выходил из корабля. И это при его вызывающей яркой внешности. И вообще не помню, Чтобы где-то натыкалась на него, включая звездолет. Вся обращаюсь вслух, и тут же жалею об этом: Да кому-то же надо работать, Шанрес, змей-то озабоченный. Я рассчитываю, что сейчас ты займешься воскрешением рай, а никак не наоборот. Я понял, Раш. Низко смеются оба. С головой накрываюсь одеялом, мечтая исчезнуть. Ну, давайте еще кого-нибудь позовем и все обсудим. А у самой перед глазами мелькают образы сегодняшней ночи. Жадный взгляд, голодные губы, невероятно юркий шайраский язык, доводящий меня до иступления. И потом, так, не думать об этом, с легким стоном переворачиваюсь на бок. Марая, ты проснулась! Сейчас наберу ванну и закажу завтрак!» С некоторым беспокойством, посмотрев на меня, Шанриас исчезает, в гигиеническом отсеке. «Мне ванну со льдом, пожалуйста». Выбираюсь из кровати. Окинув взглядом одежду, оставляю ее лежать кучкой на полу. «Шанриас!» возмущенно шиплю я, следуя за ним в гигиенический отсек. «Мне послышалось, или Зейрашу действительно интересно, насколько ты меня затрахал? Почему вы вообще говорите с ним на эту тему?» Он же твой врач, Рай, и, можно сказать, часть нашей семьи. Ты для него теперь, как младшая сестра, будет опекать и заботиться. И он прав, погорячился я. Голову снесло совсем с тобой», — убеждает меня он, запуская на сенсорной панели набор воды. «Если командор считает, что мы можем потратить еще водички, то я только «за». А насчет остального...» «Может, лучше в следующий раз Зейраж сам меня спросит по поводу интенсивной гимнастики?» Я гневно расчесываю спутанные волосы и сворачиваю их в высокую гульку. Беспардонные шайрасы продолжают выводить меня из себя. «А я его предупреждал», — хмыкает Шанриас, Организуя нам завтрак». Спустя час Мирас объявляет о посетителях и запускает Зейраша и Харшада в кабинет. Зейраш быстро сканирует меня взглядом и удовлетворенно кивает. Мирас шустро разливает по чашкам свежезаваренный традиционный чай и утекает на свое место в приемную. Аш – полный протокол сканирования, активизирует процедуру проверки командор. «Докладывай», – приказывает Кшатри, как только Аш дает знать, что работа закончена. «Вчера я не один следил за нашим другом», – делится Харшат. Проявил неизвестный себя уже в таверне на нижних этажах, недалеко от рынка. Возможно, ждал поблизости. Как мы и предполагали, за вами тоже следили. И, успокоившись, что вы заняты собой, Сухсу дали разрешение навстречу. Не хотели, чтобы ты даже случайно столкнулся с синехвостом. Лицо его так и не удалось засечь. Как и запах. Он не спускал капюшон, ничего не ел и не пил. Так и сидел. Других опознавательных знаков нет, кроме цвета хвоста. Сухшц был на встрече без браслетов. Все заглушил и снял, пока спускался на лифте. Я ехал в параллельном. Когда вышли, он уже был без них. И никаких сигналов не отслеживалось. На встрече ничего не обсуждали. Этот потомок крысы. Передал накопитель и дал знать, что все спокойно на корабле. Работы ведутся, его ни в чем не подозревают. Зато мы подозреваем, что в накопителе, помимо нашего расследования, есть и другая информация по всем перемещениям Аруны и ваши планы. Значит, все идет как нужно. Основные планы у меня и Анишаса в головах. Если он смог разнюхать и достать что-либо, ценности в этом нет. Шан сцепляет руки в замок на столе. «Скоро мы избавимся от этого гаденыша. Что нашли в его каюте?» «В каюте полный набор. Прослушка, запись. Мои ребята все заглушили и продублировали циклично последний час до нашего вмешательства. Нашли чип для внедрения в систему с прошитым кодом доступа для закрытой связи. Информацию сняли, отправили все они шассу, включая все данные по встрече на 63А. Сухшс вернулся перед самой отправкой Аруны. Заметая следы, таскался по магазинам и покупал всякую мелочь. Весь перечень тоже отправили на анализ. Возможно, будет полезно. Вроде бы это все. Оформлять письменный отчет? Нет, ничего не нужно. Я не очень понимаю всех усилий для его внедрения к нам. А вот мы теперь обратим пристальное внимание на синие хвосты нашего парламента. Торговцы, значит, в этом замешаны. Думаю, пришло время старшему брату устроить проверку патентов и товаров. Что там за проблемы с Ашем? Разобраться, как могли к нему внедриться и затем ликвидировать все недостатки в системе. Все будет сделано, командор. Свободен Харшат. Продолжаем наблюдение на корабле но не сильно активная. Харшат коротко кланяется и скользит на выход. Пришло мое время разобраться с еще одним наглым змеем. «Скажи мне, мой друг Зейраж, упирая руки в бока, что ты себе позволяешь? Я ценю и уважаю тебя, но это, черт возьми, перебор!» Тот слету понимает, о чем идет речь. Поразительная проницательность. «Я твой целитель, маленькая колючка, и беспокоюсь о твоем здоровье». И он по-отечески хлопает меня по щеке. «И пока вы ведете себя, как неразумные взбесившиеся особи в охоте, придется мне за вами присматривать. Не злись, рай. Все равно ничего не изменишь. Сейчас мы быстренько обсудим грибок и пройдем в капсулу. Оба! Вы по планете шатались не один день без защиты. Нужно заново все проверить». «И кто такой этот черт?» Из моей груди раздается рычание, и я обессиленно валюсь в кресло. Вернемся к нашему грибку. Первые результаты посева готовы. Будем выращивать все 30 дней. Но в целом претендент есть. Целитель протягивает мне распечатки электронного микроскопа и разворачивает голопроекцию над столом Шанриаса. «Нашли по базе, что это?» Я с интересом разглядываю шарообразные споры. «Кокцидиомикос», — уверенно заявляет целитель. «Угу. Я так понимаю, что посев из когтей, слюней и зубов шитцы, а с остальных мест все чисто, включая змею и разный мусор с планеты. Под чисто я, конечно, подразумеваю необычные грибы, которые есть везде». «Да, ты права», — подтверждая Зейраж. При укусе или оставляя глубокие царапины, шитцы как носитель, награждает жертву грибком. Змеиная часть ДНК используется как мишень и при этом слабое звено в иммунной защите. Повышенная проницаемость гематоэнцефалического барьера именно к этим спорам позволяет доставить их кровотоком напрямую в мозг. Там они и творят свою грязную работу, развиваясь и пожирая мозговую ткань. Не удивлюсь, если споры грибка защищены от вашего яда в обычной концентрации. Как мы наблюдали, в итоге организм его все же уничтожает. Никаких следов инфекции не остается даже в ДНК. Организм все стирает подчистую и восстанавливает. Но вот беда, на пораженном мозге регенерация сходит с ума и, выращивая опухоли, начинает добивать и так ранее поврежденный мозг. Задумчиво! Проговариваю свои мысли. «Когда шайрасы попадают к нам в капсулы с признаками острого энцефалита, лекарство от грибка уже не поможет. Грибок уничтожен и полностью выведен», – размышляет далее Зейраж. «А значит, нам нужны тесты, позволяющие выявить болезнь до клинически видимых симптомов, и лекарство тоже необходимо. Будем лечить не только шайрасов, но и змей, и шитцы» если вам, конечно, еще интересны топи для заселения. И эти пакостные зверьки в виде домашних питомцев. «Свяжусь с Анишасом. Под любым другим логичным предлогом нам придется закрыть топи на некоторое время», заключает командор. «Хотя бы остановим развитие болезни. Теперь у меня и сомнений нет, что грибок не сам собой появился на болотах. Очень выборочно у нас пострадавшие». Молодые воины, опытные кшатри и дети парламентеров, ведущих производителей, торговцев, иногда и они сами. Обычные шайрасы и работяги остаются в безопасности. И люди, живущие в империи. Все те, кем нужно и можно управлять и подмять под себя. Веселая картинка вырисовывается. А мы можем узнать, у кого из элиты нет зверьков? Ну, прямо категорично от них отказываются целыми семьями, уточняю я. Узнаем. У нас теперь и клан синехвостых торговцев под подозрением. Недобро ухмыляется Шанриас. Тогда поступаем так. Достаточно возиться с Сухшесом. Вы двое доведите его сегодня так, чтобы он приполз меня умолять отправить его назад. Я не пожалею времени остановиться где-то дополнительно и высадить Бледнохвостого. И срочно вызываем Анишаса. Будем готовиться к поездке на И-3.